Мне удивительно хотелось размазывать всю эту историю как можно нелепее. И чем далее, тем я более во вкус входил. — Вы смеетесь, что ли, надо мною? — крикнул генерал. Он обернулся к французу и по-французски изложил ему, что я решительно напрашиваюсь на историю. Дегрие презрительно усмехнулся и пожал плечами. «О, не имейте этой мысли!» «Ничуть не бывало!» – вскричал я генералу. «Мой поступок, конечно, не хорош. Я в высшей степени откровенно вам сознаюсь в этом. Мой поступок можно назвать даже глупым и неприличным школьничеством, но не более. И знаете, генерал, я в высшей степени раскаиваюсь. Но тут есть одно обстоятельство» который в моих глазах почти избавляет меня даже и от раскаяния. В последнее время, к недели две, даже три, я чувствую себя нехорошо. Больным, нервным, раздражительным, фантастическим и в иных случаях теряю совсем над собой волю. Право, мне иногда ужасно хотелось несколько раз вдруг обратиться к маркизу де Грие и... А, впрочем, нечего договаривать, может, ему будет обидно. Одним словом, это признаки болезни. Не знаю, примет ли баронесса Вурмергельм во внимание это обстоятельство, когда я буду просить у нее извинения, потому что я намерен просить у нее извинения. Я полагаю, не примет. Тем более, что, сколько известно мне этим обстоятельствам, начали в последнее время злоупотреблять в юридическом мире. Адвокаты при уголовных процессах стали весьма часто оправдывать своих клиентов, преступников, тем, что они в момент преступления ничего не помнили и что это будто бы такая болезнь. Прибил, дескать, и ничего не помнит. И представьте себе, генерал, медицина им поддакивает, действительно подтверждает что бывает такая болезнь, такое временное помешательство, когда человек почти ничего не помнит, или полупомнит, или четверть помнит. Но бароны-баронессы – люди поколения старого, притом прусские юнкеры и помещики, им должно быть этот прогресс в юридически-медицинском мире еще неизвестен, а потому они не примут моих объяснений». «Как вы думаете, генерал?» «Довольно, сударь!» — резко и сдержанным негодованием произнес генерал. «Довольно! Я постараюсь раз навсегда избавить себя от вашего школьничества. Извиняться перед баронессой и бароном вы не будете!» Всякие сношения с вами, даже хотя бы они состояли единственно в вашей просьбе о прощении, будут для них слишком унизительны. Барон, узнав, что вы принадлежите к моему дому, объяснился уж со мною в Оксале. И признаюсь вам, еще немного, и он потребовал бы у меня удовлетворения. Понимаете ли вы, чему... Подвергли вы меня. Меня, милостивый государь? Я. Я принужден был просить у барона извинения и дал ему слово, что немедленно, сегодня же вы не будете принадлежать к моему дому. Позвольте, позвольте, генерал. Так это он сам непременно потребовал, чтобы я не принадлежал к вашему дому, как вы изволите выражаться? Нет. Но я сам почел себя обязанным дать ему это удовлетворение. И, разумеется, барон остался доволен. Мы расстаемся, милостивый государь. Вам следует дополучить с меня эти четыре Фридрихсдора и три Флорина на здешний расчет. Вот деньги, а вот и бумажка с расчетом. Можете это проверить. Прощайте». «С этих пор мы чужие. Кроме хлопот и неприятностей я не видал от вас ничего. Я позову сейчас кельнера и объявлю ему, что с завтрашнего дня не отвечаю за ваши расходы в отеле».